Глава третья. Эфирная тварь. Настроение было отвратительным. Впрочем, последнее время оно было таким постоянно. Следовало уже привыкнуть. Василий резко тряхнуло, что-то стукнуло. Повозка, в которой он ехал, накренилась и замерла на месте. Мужчина недовольно высунулся, уже понимая, что к назначенному времени в Белый замок не успеет. Дождь лил, как из ведра. Дорогу развезло, и колесо, Угодив на большой валун, слетело. Сумерки сгущались с каждой минутой. Не могло быть и речи о том, что сегодня удастся починить повозку. Если бы Василь был один, то он наплевал бы и на дождь, и на приближающуюся ночь. Отправился бы в замок верхом на лошади. Но с ним была женщина, которую князь велел привезти из озерных долин. А погрязшие в предрассудках табунщики не разрешали своим женам и дочерям ездить верхом. Что ж, кажется, нам придется поискать ночлег где-нибудь поблизости Марана. Василь попытался не выдать своего раздражения. Марана безразлично пожала плечами. Она была невысокой худой женщиной, на закате своей красоты, очень смуглая кожа и черные, слегка вьющиеся волосы. Мужчина предпочитал не думать, для какого темного ритуала могла потребоваться именно ее кровь. Вообще не думать, это было его главное правило в общении с господином. И дело было даже не в слухах, что князь умеет читать мысли, а в факте того, что его жена была призванной фавориткой правителя осеннего леса. Брак был заключен поспешно, и они с женой никогда не любили друг друга. Предыдущий муж Розы был убит в мятеже, и той срочно требовался человек, способный защитить ее и ее сына от пришедшего к власти белого князя. Василь до сих пор не мог представить, как так вышло, что из опальной Доры она превратилась в самого яркого сторонника новой власти. Ему не нравилось ее присутствие на государственных советах, не нравилось публичное внимание, которое оказывал ей князь. В этом не было ревности. В конце концов, последний раз они делили постель более года назад, во время зачатия дочери. Вот только формально он все еще оставался ее мужем и все в замке смотрели на него так, словно по ночам он согревал ложе князю вместе с женой. Василь невольно содрогнулся и, наконец, вынырнул из мрачных мыслей. Поговорив с возничим, он сумел сориентироваться. Недалеко должна была быть деревушка с трактиром. Всего-то и надо, что перейти через мелкую речку. Марана, кутаясь в шерстяной плащ, послушно шла за ним. климат в озерных долинах гораздо теплее и мягче, чем здесь. Они переходили по сильно просевшему деревянному мосту, когда Василий услышал всплески и звук чавкающей грязи. Он посмотрел вниз и увидел, как на берег пытается выбраться обессилившая девушка. Та, словно почувствовав взгляд, приподняла голову и прошептала одними губами. «Помоги!» Дор, оперевшись на перила, перемахнул через них. Он подхватил несчастную на руки, не обращая внимания на грязь, облепившую ее со всех сторон. Девушка была одета лишь в промокшую насквозь сорочку. Оказавшись в воздухе, красавица тихонько ахнула и прильнула к нему в поисках тепла. «Не отставайте!» — крикнул он Маране. Постоялый двор был совсем близко. Открыв дверь пинком, он вошел туда. В лицо сразу же пахнуло теплом, а нос защекотали приятные запахи с кухни. Василий уверенным шагом направившись к сидящему в углу хозяину заведения. Толстый, усатый мужичок сначала неодобрительно нахмурился, но, прицельно стрельнув глазами по вышитому на плече гербу дома, подскочил и расплылся в улыбке. «Да будет светлым ваш день, Дор! У вас что-то стряслось? Нужна помощь?» Василий внимательно посмотрел на девушку, которую все еще держал на руках. Губы не были синими, и она не стучала зубами. «Есть хочу», — слабым голосом шепнула незнакомка. «Стоять сможешь?» Так Идор опустил ее на пол. Узнаете? обратился он к хозяину трактира. «Только что выловил из вашей речушки». Толстяк округлил глаза и поспешно замотал головой. «Надо бы найти, во что переодеть», — вздохнул Василь. Что делать с неожиданной находкой, он не представлял. Марана, зашедшая в трактир следом, тихонько уселась на один из крайних столов и рассеянным взглядом скользила по несостоявшейся утопленнице. «Есть хочу!» — еще громче, чем до этого, напомнила о себе девица. «Вам нужно подняться наверх», — обратился к ней Дор. «Я уверен, за пару монет вам подберут что-нибудь сухое». «Монет? Каких?» Милая вальная личико в обрамлении темных волос слегка скринилась на бок, с интересом рассматривая обстановку внутри помещения. Столов было немного, а народу и того меньше. Очевидно, в такую погоду основная часть клиентов предпочитала сидеть по домам. Подвесные лампы, густо усеянные мертвыми мухами, тускло освещали закопченный потолок. Василь невольно кашлянул. По-видимому, умирать от переохлаждения новая знакомая не собиралась, а, следовательно, можно было заняться более насущными делами. Нужно было договориться, чтобы послали помощь для его возничего. Секунду поколебавшись, Дор стянул с себя плащ и накинул его на худые плечи темноволосой красавицы. Он указал ей на место рядом с Мараной и заказал две порции жаркого для них. В тот момент, когда Василь начал разговор с хозяином относительно проблемы с повозкой, на пороге появился еще один посетитель. На вид лет 18. Рыжий до неприличия и конопатый, он показался смутно знакомым. Чтобы не выпускать тепло, парень поспешно закрыл за собой дверь. Алек, бездельник! Я тебе еще час назад сказал: помой, вынеси. Если там через край польется,. «Я тебя отхлебнуть заставлю», — заорал на рыжего хозяин, ничуть не смущаясь присутствующих. Алик на брань не отреагировал, лишь равнодушно зевнул и оглядел посетителей трактира. Василий хотел было продолжить разговор о лошадях, но парень вдруг резко застыл, выпучил глаза. Секунду спустя весь трактир наполнился его истошным, испуганным воплем. Рыжий поднял дрожащие четыре пальца и прижал их к сердцу в знаке четырех. «Тварь эфирная!» — медленно попятился паренек, пока не уперся спиной в дверь. Дор проследил направление взгляда. Найденная им красавица встала из-за стола. Злоба и ненависть портили хорошенькое личико почти до неузнаваемости. Остальные посетители повыскакивали с насиженных табуреток, но пока оставались стоять на месте. Марана, ближе всех находившаяся к незнакомке, Осторожно отодвинулась и в суеверном страхе повторила жест Ари. Красотка резко повернула голову. Словно вода, с нее стекло все очарование. Раздувшаяся челюсть выдавалась вперед. Тело покрывали струпья ожогов, а вместо глаз зияли черные провалы. «Как смеете вы преклоняться перед этими душегубами!» — крикнула тварь и в одно мгновение кинулась к табунщице. Схватив за правую руку прикрывавшую сердце, тварь клацнула зубами, откусывая большой палец. Хлынула кровь. Марана заверещала, и остальные, находившиеся в таверне, наконец отмерли. Василь выхватил кинжал, жалея, что у него нет с собой чего понадежнее. Тварь оскалилась, взмахнула рукой. Прошедшая от нее зеленая волна раскидала стоящих мужчин. На ногах остались стоять только Василь и Ари. Дор почувствовал, как мешочек с четырьмя округлыми камнями, висящий на шее, заметно нагрелся. Старые легенды гласили, что камни с вершин северных гор защищают от прямого воздействия эфира. Раньше он не особо верил в подобные сказки, но последние годы заставили его быть суеверным. Тварь посмотрела Дору прямо в глаза и противно растянула и без того отвратительно широкий рот. — Хочешь есть? — она снова махнула рукой. Один из столов взмыл в воздух, врезаясь в до, разбивая с ног, придавливая к стене. Словно сверху прижимало не дерево, а тонны камней. «Дай пройти огненный, или все, кто тут есть, умрут!» Тварь крепко держала ревущую на взрыв марану, не обращая внимания на попытки той вырваться. Словно ни один из ударов или толчков несчастный не приносил ни малейшего дискомфорта. Алик не двигался с места. А немев от ужаса, Рыжий, должно быть, не понимал, что загораживает проход. Тварь чего-то медлила, пытаясь договориться, но ее терпение таяло с каждой секундой. «Да отойди же ты!» — крикнул ему Василь не в силах освободиться из-под проклятущего стола. Он должен был доставить табончицу к белому князю и спасти четверо, если с женщиной случится что-то еще, помимо потери пальца. Вот только Рыжий не слышал. Крупная дрожь сотрясала тело, и все, что тот мог сделать, выставить руки в защитном жесте. Тварь истошно завопила и свернула морани шею. Отброшенная в сторону женщина упала на дощатый пол, словно мешок турнепса. В следующее мгновение порождение эфира бросилось на Алика. Парень только и успел, что чуть выше поднять руки, прикрывая лицо. Из его ладони полыхнул огонь. Уродливое существо моментально вспыхнуло, И, испустив предсмертный крик, за секунду рассеялось пеплом. Паренек тут же отмер, отворил двери, и бросился на утек. Василь почувствовал, как давление на стол ослабло и смог откинуть его. Ошалевшие от случившегося посетители и хозяин тяжело поднимались на ноги. Весь остаток ночи, все утро, он гнал лошадь. Остывающее тело мараны было перекинуто через крупы, крепко привязано. Когда он подъехал к городским воротам Лады, был уже почти полдень. Там оказалось целое столпотворение, подобного которому Василь не видел, пожалуй, с прошлого года. Охрана вышла ему навстречу, и мужчине пришлось сунуть бумагу с подписью и печатью князя под нос подозрительно поглядывавшему на него солдату. Взлохмаченный, покрытый дорожной пылью, в порвавшемся сюртуке, он явно не походил на одного из лучших людей. «Простите за подозрительность, Дор!» — почтительно склонился стражник. «В городе демон, и князь приказал досматривать каждого. Вы везете тело?» «В каком смысле в городе демон?» Василь проигнорировал обращенный к нему вопрос. «В самом прямом, Дор!» — возбужденно зашептал стражник, опасливо поглядывая на коллег. «Красноволосый, глаза горят, страшный жуть!» «Я не видел, но мне рассказывали!» Появился посреди площади из ниоткуда и давай требовать, чтобы князь вышел и сразился с ним. А кто победит, тому, говорит, и править осенним лесом. И кто победил? Василию самому никогда не доводилось пересекаться с демоном, хотя он о нем был и наслышан. Но в прошлом году Дор собственными глазами видел, что может сотворить порождение эфира с несколькими десятками взрослых мужчин. Разве можно противостоять твари, обладающей такой мощью? «Не было еще сражения. Помост колотят». Василь кивнул стражнику и, забрав свои бумаги, наконец миновал ворота. «Помост? Серьезно?» Князь собрался отстаивать страну или устраивать представления для народа. Народ, впрочем, судя по толпе, пытающейся попасть в город, нисколько не сомневался в победе своего повелителя. Когда Дор подъехал к Белому замку, на площади перед ним уже было не протолкнуться — На грубом, наспех сколоченном деревянном помосте и в самом деле стоял демон. Вид у него был жуткий. Бугристые красные вены, кожа, покрытая сеткой глубоких трещин, неестественные волосы и злые, горящие желтым огнем глаза. Вокруг было полно стражи. Непонятно, правда, кого они защищали больше, толпу от твари или тварь от толпы. Дор посмотрел на главный балкон замка, выходящий прямо на площадь. Благородные доры не сводили взгляд с помоста, но розы среди них не было. Василь нахмурился. И тут появился белый князь. Толпа возликовала, выкрикивая ему здравницы. Князь поднял над головой длинный двуручный меч. — Да будет земля твердью, да дарует вода жизнь. Огонь пусть очистит разум, а ветер исполнит мечты. Я прошу вашей помощи четверо. Помогите сразить порождение эфира. Откликаясь на его слова, безоблачное небо пронзила молния и ударило прямо в меч. То-то хватило сияние, а толпа пораженно ахнула, суеверно поднимая руки в священном жесте с растопыренными четырьмя пальцами. Даже Василию стало не по себе, он дотронулся до камушков, лежащих в нагрудном кармане, возвращая себе уверенность. Вот теперь мы сразимся, демон! провозгласил князь. Демон глумливо ухмыльнулся, и начал неторопливо и зловеще приближаться. Расстояние между ними составляло шагов 30. Внезапно Красноволосый взмахнул рукой, выпуская сноб зеленоватого пламени, но князь закрылся от магии мечом и тут же ринулся на противника. Князь двигался быстро, стремительно. Оружие метнулось вперед. Еще чуть-чуть, и оно достанет проклятую тварь. Но демон увернулся и снова выпустил магию. Перед правителем осеннего леса возникли образы двух уродливых существ, принявшихся атаковать с разных сторон. Толпа шаг за шагом жалась теснее к помосту, чтобы лучше видеть. Солдаты оттеснили людей назад, но численное превосходство явно было не на их стороне. Кажется, еще немного и люди кинутся на подмогу своему правителю. Князь тем временем отсек призванным существам головы, и те рассыпались в прах. Толпа радостно взревела, а демон напротив подрастерял напор. Князь принялся осыпать его беспорядочными ударами, и эфир не выдержал под натиском повелителя осеннего леса. В один момент демон замешкался, слишком медленно шепча очередное заклинание. Меч князя тут же взметнулся и рубанул противника под колено. Тварь закачалась, тяжело падая на помост. Острие меча уперлось прямо в шею. «Вот ты и повержен, демон!» громогласно разлетелась по площади. Толпа, окружавшая помост, радостно возликовала.